Глава 26. И чего она шатается туда-сюда? Я стояла с одной стороны кровати, Ланс с другой. Оба мы как два доктора у постели больного задумчиво рассматривали спящую красавицу. Вернее, мне-то что думать? Я просто таращилась, искренне заподозрив, что слова Карла о злобной сути принцессы однозначно верны. «Закон подлости ходячий, по-другому ее не назовешь». А вот светлый рыцарь конкретно изучал Аврору внимательным, пристальным взглядом, будто надеялся понять случившуюся странность. Первая волна гнева блондина наконец сошла на нет, хотя поначалу реально было ощущение, что Ланс вознамерился повторить подвиг от Элла придушить свою невесту, а потом опять же по сценарию добить каким-нибудь колюще-режущим предметом. Ну или просто добить. По крайней мере, когда я закрылась в комнате, он снес дверь в одну секунду без всяких своих волшебных штучек. Мне кажется, логово даже не успело среагировать на мой виск, который подразумевал просьбу о помощи и заблокировать вход колдовскими силами. «Милая, повторяешься». Ехидно отметил блондин, протопов по несчастной створке, лежащий на полу. «Уже было всё это только недавно. Ты — закрытая комната и уговоры. Достаточно, я не столь терпелив, как Максимилиан Радужный. И главное — крушит тут всё, будто мы уже женаты. Типа имущество общее, чего его жалеть. То входную дверь размолотил, то теперь вот комнатную». «Совершенно непрактичный супруг может достаться мне. По миру с таким пойдёшь». «Расскажи, ненаглядная моя». Это как же вышло, что потерянная в Аврора находится в логове? Рыцарь кинулся на перерез в тот момент, когда я тщетно пыталась забраться хотя бы в шкаф. Ну, на самом деле страшно, честное слово. Особенно пометуя о словах папеньки, что им такое сокровище категорично не нужно, а потому, чего бы его не прибить, всяко меньше проблем. Следующая попытка избежать гнева блондина путём уползания под кровать тоже была пресечена очень быстро. Меня просто поймали за ногу в тот момент, когда я уже почти юркнула в щель между полом и мебелью, а потом наглейшим образом вытянули обратно. Отчепись, я тебя боюсь!» «Меня? Боишься меня? Да ладно!» «Милая, это я тебя боюсь. Ты мало того, что обладаешь неимоверно богатой фантазией, которая успевает придумывать сумасшедшие гадости на ходу, так и еще и выполняешь их с удивительной оригинальностью, я клянусь». Ни одна колдунья прежде не была столь изысканно хитрой. Ланс буквально за шиворот поднял меня на ноги и теперь прижимал к себе для надёжности ещё заломив руку. Моё, естественно. Свою-то ему зачем ломать? Свою ему, конечно, жалко. Это у меня в его представлении, видимо, 20 штук ещё запасных. В итоге мы просто слились практически в страстных объятиях. Я дышала тяжело, но, признаюсь честно, не от похотливого желания. Просто эти гонки с препятствиями сильно взбодрили мой организм, А вот блондин уже не выглядел злым. Я бы сказала, его, судя по темневшим с каждым мгновением глазам, зрачок которых уже почти заполнил всю радужку, начинало накрывать совсем иное чувство. Ланс вдруг поднял руку и провёл пальцами по моей щеке, потом по губам. Тут я разволновалась ещё сильнее. Мне ужасно не хотелось, чтобы он останавливался, В конце концов, не маленькая девочка, но в голове упорно сидела мысль. Всё и без того как-то сложно. Прежде чем, не глядя, прыгнуть в ом от страсти не мешало бы для начала разобраться с тем, что творится вокруг. Серый волк, опять же. Сама для себя не могу определиться, кто мне нужнее, важнее и необходимее. Да ещё трижды проклятый обручальный браслет. Но что за добровольно-принудительное устройство личной жизни? Хотелось бы сделать осознанный выбор, а не вот так, просто потому что нас обручил какой-то дух. Поэтому я сделала единственный верный, по моему мнению, поступок. «Лэнс, всё расскажу, только надо срочно с этим решать. Девица шляется по дому, а логово дверь закрывала точно. Как она вышла, почему? Нам нужно разобраться. добрось да уже». «Не буду убегать». Ничто так не отвлекает от грешных мыслей, как общая глобальная проблема. «Нам?» Рыцарь, не хотя рожал руки. «В какой момент появилась нам?» «Когда ты спёрла её из замка?» «О, даже думать об этом странно!» «Украла из замка спящую красавицу, которая тучу лет никому не мешала, никого не трогала, лежала себе доспала». Как ты ухитрилась перетащить ее сюда, а главное, зачем? В общем-то, выхода у меня не было. Я поведала блондину всю историю, рассказанную ранее Карлом. Правда, в части, где принял участие он сам, Ланс поморщился. Видимо, не с особо большой радостью вспоминал те события, И даже попросил данную половину повествования опустить под предлогом, что маразмом не страдает и прекрасно знает, как он забрал Аделаиду Даркнес из замка родителей Авроры, ровно и то, как отвез ее в орден. Знаешь, было у меня подозрение, что папочка-король очень даже виновен во всем произошедшем. Но Ада намертво стояла на версии, будто все было сделано лично ей. Исключительно ради торжества зла над добром. Я долго её уговаривала рассказать правду, однако она отказалась изменить свой рассказ. Что стало с родственницей? Рыцарь отвёл глаза и не ответил. На секунду мне даже померещилось, он или жалеет, или стыдится. Наверное, всё же показалось. Я не стала настаивать, очевидно, ничего хорошего он не скажет. Теперь мы находились в спальне, где, собственно говоря, спящая красавица должна была спать, а никак не шляться по логову. И блондин пытался понять, что могло произойти такого, отчего Аврора, во-первых, вообще ухитрилась выбраться, а во-вторых, на кой черт ей это понадобилось? Водички попить? Странно, она же спит. И главное... Когда все лишние покинули дом, вернулась такая дельная и улеглась на место. В день совершеннолетия девчонка уколола палец и заснула. Мутная история, если честно. Ланс будто разговаривал сам собой, на меня не смотрел вообще в этот момент. Во всем королевстве не было ни одной прялки, ни одной. Но почему-то в захламленной кладовке замка Аврора ухитрилась найти свое проклятие. Когда принцесса заснула, начали происходить непонятные вещи. Люди вокруг нее, жители замка, прислуга, горничные, конюхи, все по одному по очереди, не выходили утром из комнат. Они просто спали. Орден не смог понять, в чем дело. Мы взяли Аврору и увезли ее в отдельно стоящий дворец. Банально не понимали, что предпринять. Только принцесса покинула пределы королевства. Все спящие жители сразу проснулись, а потом появилась эта стена дикого шиповника. В тот момент я точно понял, все совсем не так, как казалось. Проклятие ады было нацелено на то, чтобы защитить жителей от девчонки. И вот тут у меня очень серьезный вопрос. Что же такого может натворить Аврора, если даже сон для людей спасителен? если твоя родственница сделала все, стараясь оградить от принцессы окружающих. Она что-то знала или предполагала это точно. Теперь, когда ты рассказала первоисточник всех событий, я понимаю, мои подозрения были верны. Круто! Я развела руками. Рыцарь при этом выглядел настолько серьезным и сосредоточенным, что его состояние немного даже пугало. А дальше-то как быть? Может, придать историю огласке? В неё не поверит никто. Ты не понимаешь, сколь сильная мощь очарования этой девушки. До того, как проклятие вступило в силу, по ней буквально сходили с ума все. Стоило увидеть принцессу, она тут же становилась центром вселенной для каждого. Чтоб ты понимала, я был влюблён в неё. Я, светлый рыцарь, на полном серьёзе планировал просить руки принцессы. Лишь когда она уснула, состояние влюблённости начало уменьшаться, и то не сразу, постепенно. «Ох ты ж, блин, вот это новости!» Я посмотрела на спящую красавицу. В душе завозилось неприятное скользкое ощущение ревности. И что он в ней нашёл? Ну, внешность, конечно, потрясающая, однако сам же говорил отцу, рыцари не подвластны колдовству или заклятию. «Выходит, ему нужна была эта девушка по-настоящему?» «Ох, обидно! Больно!» «Теперь, значит, стоит вопрос, как с этим быть и что делать дальше?» «Два!» «Что два?» «Не понял моего уточнения, Ланс!» «Два вопроса ты назвал?» «Слушай, я многого пока не знаю, но девчонка опасна, это точно!» Не стала бы моя прародительница использовать столь сильное заклятие просто так. Она же колдунья. Её суть делать гадости, понимаешь? Просто представь, насколько велика угроза, если Аделаида Даркнес, рискуя своей жизнью, предпочла спокойному существованию возможность защитить людей. Мне, например, страшновато. Я бы не потащила её сюда». Но меня прямо манила эта история, тянула. Тоже страшно, да? Будто на поводке привели к замку. А потом исчезла живая стена. И мы... Кстати, кто вы? В твоём рассказе фигурирует только Карл. Очень сомневаюсь, что он принёс девчонку. Эм, Ам... ну... Но... Я замялась, не зная, стоит ли упоминать Джона. Ясно. Можешь не хлопать глазами, волк. Он участвовал во всём этом. И что? Так вышло. Я воинственно вздёрнула подбородок, а потом посмотрела рыцарю прямо в глаза. Он вон вообще, оказывается, убивался по Авроре. Женишок, блин. Ладно, с этим блохастом потом разберусь. Сейчас более насущная проблема, спящая красавица. Я хотела было возмутиться, что вовсе Джон не блохастый, но потом решила в данном случае, наверное, лучше промолчать. Не ради себя, ради волка. Как бы дальше ни сложилось, он достоин нормальной жизни. «Значит, говоришь, логово закрыло дверь». Ланц минуту помолчал, а потом велел. «Спроси дом, что он чувствовал в момент, когда Аврора вышла из комнаты. Спроси. Кто бы еще знал, как это делается? Я мысленно, конечно, пытаюсь с ним общаться, но не уверена, правильно ли. Может, там нужен определенный ритуал?» Закрыла глаза, затем постаралась настроиться на одну волну с логовом, как было в момент, когда лечила Карла. Буквально секунда, и в голове сначала раздались голоса, тихие, похожие на шепот. «Зло! Оно тут! Зло! Может приказывать! Зло! Зло!» «Вот чёрт!» — я вытаращилась на ланса Что? Что такое?» Блондина мой ошалелый вид, похоже, взволновал. Дом говорит, будто здесь зло, и оно может отдавать указания ему. Так и думал. Ланс раздраженно стукнул кулаком по одному из столбиков в кровати. «Всё ясно». «Класс, а мне ни черта не ясно, может, объяснишь?» «Объясню, но тебе это очень сильно не понравится».